Очевидно, именно этим объяснялись взгляды, которые ловил на себе Фондорин, следуя запудренным лейб-гвардейцам. Компания из четверых солидных господ, барного столика, две холеные дамы у барной стойки и даже трое раскрасневшихся молодцов в оттянутых на сторону галстуках, все они с недоумением рассматривали долговязого субъекта в нечистой белой рубашке. К Иосифу Гурамовичу. К Иосифу Гурамовичу шепотом пояснял Лоцман тем, кто выражал недоумение слишком уж демонстративно. За первым залом обнаружился второй, сплошь занятый столиками, за некоторыми из которых выпивали и закусывали нарядно одетые гости обоего пола. Он их сколько, оказывается, уцелел. Отпрысков старинных фамилий с почтительным удивлением думал Николас, вглядываясь в лица. Наверняка здесь были и представители родов, связанных с фондоринами родством или свойством, Ведь триста лет жили бок о бок. Оркестр, арфа, виолончели, рояль наигрывал меланхоличную мелодию, а певица в длинном платье с почти таким же длинным декольте пела что-то про упоительные российские вечера, но не про подмосковные. Ту песню Николас знал. В дальнем конце зала за колонадой стояло три бильярдных стола. Два были пустые, а у Центрального сам с собой гонял шары чрезвычайно тучный господин в атласной жилетке. Магистр сразу узнал Иосифа Габунию. Узнал он и той терьера Жужу, мирно дремавшего прямо на зеленом сукне. Смысл Солитера, кажется, состоял в том, чтобы загнать в лузы все шары, не потревожив собачку. И, надо сказать, виртуоз блестяще справлялся со своей задачей. Пыхтя и наваливаясь огромным животом на край стола, Большой Сусо долго целился, потом коротко, точно бил, и шары стукались друг о друга, выписывая идеальную траекторию, которая непременно заканчивалась сытым покачиванием сетки. Игрушечный песик, видимо, ко всему привычный, от стука шаров не просыпался и лишь время от времени прядал острыми черными ушками. В зубах у банкира торчала длинная сигара, На мохнатых пальцах ослепительно блестели перстни, а на бортике посверкивал хрустальный бокал с коньяком. В сторонке на малахитовом столике стояла пузатая бутыль, уже наполовину пустая, ваза с фруктами и необъятная коробка шоколадных конфет. «Шарики катаете, Николай Александрович?» — спросил толстяк, покосившись на фандорина и движением густых бровей велел служителю удалиться. «Нет». коротко ответил Николас, разглядывая интригующего господина. В жизни он выглядел точно так же, как на журнальных фотографиях. Комичный пузырь, словно перекочевавший в московский клуб из голливудского фильма о развеселых двадцатых. Забил в лузу очередной шар, наградил себя шоколадной конфетой с наслаждением выпустил струйку дыма. Вы из старинного рода, не удержавшись, полюбопытствовал Фондорин, тщетно пытаясь обнаружить хоть какие-то признаки породы в обрюзгшей физиономии и повадках банкира. Кажется, у великого князя Михаила Николаевича был казначей-князь Габунов. Вы, верно, из тех Габуновых? Нет, Николай Александрович с видимым сожалением покачал головой большое сусо. Я, наверное, единственный на свете грузин совершенно не княжеского происхождения. Потомственный плебей». «Но спасибо, что сказали об этом вашем князе. Может быть, я и сделаю его своим прадедушкой». «Разве здесь не что-то вроде дворянского собрания?» — понизил голос Фондорин. «Я читал, что это совершенно эксклюзивный клуб для тех, чьих жилах течет голубая кровь». «Зеленая», — поправил Габуния, натирая мелом кончик кия. «Плати пять тысяч в год, заручись рекомендацией одного из членов, и ты уже дворянин. Если без рекомендаций, тогда 10000. «Вы-то, Николай Александрович, здесь по полному праву. Мне собрали на вас досье. Я знаю, что род Фондоринах известен с двенадцатого века. Хотите, дам рекомендацию в клуб?» «Благодарю, не стоит», — сухо ответил Фондорин, еще не решив, как ему следует держаться с этим непонятным господином. По телефону разговаривал, как человек дела, а теперь изображает из себя клоуна, а серьезным говорить явно не желает. «Спи, Жужечка, спи, Мусю пущенько.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 По залу пронесся шелест негромких аплодисментов, Габуния отложил кий, поклонился и сделал вид, что дирижирует оркестром. «Ненавижу эту тягамотину», — пробурчал банкир фандорину и, сложив губы розочкой, послал певице воздушный поцелуй. «Шиш тебе, а не сто баксов, коза драная». «Послушайте, — тихо спросил Николас, — зачем вы из себя шута строите? Вы ведь совсем не такой».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 Я ведь говорил, мне собрали на вас досье».